Вармус повернулся к Кугелю. «Я ничего не понимаю. Почему ты не предупредил нас об опасности?» «Именно это я и сделал, если припомнишь. Когда я увидел чертей в первый раз, я хотел поднять тревогу, но...» «Вот что самое непонятное», — сказал Вармус. «Ты видел чертей до того, как поднял тревогу?» «Конечно, но...» Вармус, морщась от боли, поднял руку. «Хватит! Кугель, ты вел себя неразумно, и это еще мягко сказано!» «Это несправедливое заключение!» – горячо воскликнул Кугель. Вармус сделал слабый жест. «А не все ли тебе равно? Караван погублен. Мы совершенно беспомощны в этой илдежской пустоши!» Через месяц наши кости занесет песком. Кугель взглянул на свои башмаки. Они износились и утратили блеск, но еще сохранили свои волшебные свойства. Он придал своему голосу как можно больше достоинства. Караван сможет продолжить путь благодаря оскорбленному и несправедливо осужденному Кугелю. Пожалуйста, поясни, что ты имеешь в виду. Резко потребовал Вармус. Возможно, в моих башмаках еще осталась магия. Подготовьте ваши повозки и экипажи. Я подниму их в воздух, и мы отправимся в путь, как и прежде. Вармус вмиг взялся за дело. Он дал указания возщикам, которые постарались привести в порядок повозки и коляски. К каждой из них привязали веревки, и пассажиры заняли свои места. Кугель, переходя от повозки к повозке, пинал каждую носком башмака. Воск действительно еще сохранил свою силу. Повозки и экипажи взмыли в воздух. Возчики взяли веревки и замерли в ожидании сигнала. Вармос, чьи ушибы и вывихи помешали ему идти, Решил ехать на Авинтуре. Кугель пошел было за ним, но Вармус остановил его. Нам нужен только один дозорный. Человек, который доказал свое хладнокровие. И это Шилка. Если бы я не хромал, то с радостью потащил бы корабль. Но эта обязанность теперь должна лечь на тебя. Возьми веревку, Кугель, и веди караван по дороге. И как можно быстрее. Сознавая бесполезность возражений, Кугель схватил веревку и зашагал по дороге, таща за собой Авентуру. На закате все повозки и коляски спустили вниз и разбили лагерь. Славой главный возщик под руководством Вармуса установил защитную изгородь. Разожгли костер... И Вармус приказал раздать вина, чтобы подбодрить упавшую духом компанию. После этого он обратился к товарищам по несчастью с краткой речью. «Произошла серьезная неприятность, и нашему каравану нанесён огромный урон. И все же не имеет смысла указывать обвиняющим перстом. Я сделал расчеты и посоветовался с доктором Лаланком». Полагаю, через четыре дня мы дойдём до Каспаровитоса, где поправим наши дела. А до тех пор я надеюсь, что никто не потерпит чрезмерного неудобства. Последнее замечание. Сегодняшние события уже в прошлом, но на нас тяжелым камнем лежат еще две загадки: исчезновение Иванелло и Эрмальда. Пока эти тайны не раскрыты, Все должны соблюдать осторожность. Никуда не ходите поодиночке. Если заметите какое-нибудь подозрительное обстоятельство, ставьте меня в известность немедля». Накрыли ужин, и компанию охватила атмосфера какого-то почти неистового веселья. Саш сказия Ирлайс продемонстрировали странный танец, состоявший из прыжков и скачков, и через некоторое время всем стало ясно, что они изображали ветреных чертей. К Лиссума вино привело в приподнятое настроение. «Разве это не чудесно?» – воскликнул он. «Это превосходное вино стимулирует деятельность всех трех частей моего разума, Так что пока одна из них смотрит на это пламя и илдежскую пустошь за ним, другая сочиняет восхитительные оды, тогда как третья сплетает гирлянды из воображаемых цветов, чтобы прикрыть наготу пробегающих мимо нимф, также воображаемых. Экклезиарх Гольфраби выслушал слова Клиссума с неприкрытым неодобрением И влил в свое собственное вино 4, а не три, как обычно, капли аспергантиума. Неужели необходимо вдаваться в такие неумеренные крайности? Клиссум поднял трясущийся палец. Если цветы самые что ни на есть свежие, а нимфы сговорчивые, то мой ответ решительное да. В коллегии мы полагаем, строго перебил его Гольфраби что созерцание даже небольшого числа бесконечностей сама по себе достаточная стимуляция, по меньшей мере для человека культурного и тактичного. Он отвернулся и возобновил свой разговор с Перквиллом. Клиссум в шутку посыпал спину Гольфа Раби какими-то сильно пахнущими сухими духами, что привело аскетического эклезиарха в изумленное замешательство. Но по мере того, как угли подергивались пеплом, настроение компании снова стало падать, и спать все отправились с большой неохотой. Вармус и Шилка теперь занимали на Авентуре койки сгинувших Иванелла и Эрмалды, а кугель так и остался в своей палатке. Ночь была тиха. Когель, несмотря на всю свою усталость, не мог уснуть. Наконец наступила полночь, ознаменовавшаяся приглушенным боем корабельных часов. Кугель задремал. Прошло некоторое время. Проснулся он от какого-то звука, сразу же заставившего его насторожиться. Минуту Кугель пролежал, вглядываясь в ночную тьму, а затем, сжав меч, пополз к выходу из палатки. Огни на топе едва освещали палубу. Кугель не увидел ничего необычного. До него не доносилось ни звука. Что же его разбудило? Еще минут десять Кугель, скорчившись, сидел у выхода из палатки, затем медленно улегся на подушку. Он не спал. Едва слышный звук коснулся его ушей. Щелчок, скрип, скрежет. Кугель снова выпался с палатки. Огонь на топе отбрасывал множество теней. Одна из них шевельнулась и украдкой скользнула по палубе. Кугелю показалось, что она несет какой-то тюк. По спине его побежали мурашки. Тень метнулась к ограждению и очень странным движением выбросила свою ношу за борт. Кугель на ощупь забрался в палатку за мечом, затем выполз на бак. Он услышал царапанье. Тень слилась с другими тенями и сделалась неразличимой. Кугель сжался в темноте, и через некоторое время ему показалось, что он различил резко оборвавшийся слабый крик. Звук больше не повторился. Через некоторое время Когель забился обратно в свою палатку и бодрствовал в ней, не решаясь шевельнуться и страдая от холода. Так он и заснул, не закрывая глаз. Малиновый луч восходящего солнца ударил его прямо в открытые глаза, заставив резко очнуться. Застонав от боли в затекших мышцах, Кугель распрямился, облачился в свой плащ и шляпу, привесил к поясу меч и проковылял вниз на главную палубу. Вармус только что слез со своей койки, когда в его дверь заглянул Кугель. — Что тебе? — буркнул Вармус. — Неужели мне не дадут времени даже поправить одежду? Кугель заговорил. — Прошлой ночью я кое-что видел и слышал. Боюсь, мы можем обнаружить еще одну пропажу. Вармус охнул и выругался. Кто? Не знаю. Вармус натянул башмаки. Что ты видел и слышал? Я видел тень. Она бросила в заросли какой-то тюк. Я слышал какой-то щелчок и скрежет двери. Потом раздался крик. Вармус надел свой грубый плащ, Нахлобучил поверх золотистых кудрей плоскую широкополую шляпу и похромал на палубу. Полагаю, прежде всего нам надо пересчитать присутствующих. «Всему свое время», — сказал Кугель. «Давай сначала заглянем в тюг, который может сказать нам либо очень многое, либо ничего». Двое спустились на землю. «Ну, где твои заросли?» «Вот здесь, за корпусом». Если бы я не увидел этого броска, мы бы ни о чем не узнали. Они обогнули корабль, и Кугель, раздвигая черные ветки, углубился в заросли. Почти сразу же он обнаружил тюк и осторожно вытащил его на открытое место. Они стояли, глядя на предмет, завёрнутый в мягкую голубую материю. Кугель тронул его носком башмака. «Узнаешь материал?» «Да, это любимый плащ перок вела». Они молча глядели на сверток. Кугель промолвил. «Теперь мы знаем, кто пропал». «Разверни плащ!» – проворчал Вармус. «Разверни сам, если хочешь», – ответил Кугель. «Ну уже Кугель!» – возразил Вармус. «Ты же знаешь, что движения причиняют мне боль?» Кугель поморщился. Пригнувшись, он дернул за узел. Складки плаща распахнулись, обнажая два человеческих скелета, переплетенных так, чтобы занимать как можно меньше места. «Поразительно!» – прошептал Вармус. «Здесь или магия, или явный парадокс? Как иначе можно было сцепить череп с тазовой костью таким замысловатым образом?» Когель был несколько более критичен. «Не слишком-то это безупречно. Заметьте, череп Иванелла вставлен в таз Эрмалды, чего нельзя сказать про череп Эрмалды и таз Иванелла. Уж Иванелла особенно был бы недоволен такой небрежностью». Вармус пробормотал. «Теперь мы знаем худшее. Нужно принять меры».